Глава 22. Элайзабл Крей и наследие ведьмы. Бесплотный бурдалаг, марионетки и кукловоды. времени было в обрез, и от того ожидание казалось особенным мучительным Большинству участников похода хотелось как можно скорее отправиться в путь, но Кэтлин, Карвер и Дьяволенок считали, что спуститься в подземелье следует не раньше наступления ночи. Доводы Кэтлин носили сугубо практический характер – Ей и Танилю необходимо было изготовить новые амулеты, ведь за время утреннего сражения их запасы истощились. Джек со своей всегдашней категоричностью заявил, что гадальные камни указали на ночное время как наиболее благоприятное для начала операции. Карвар буркнул, что, мол, это и впрямь разумнее всего, не потрудившись, однако, объяснить, почему он так решил. Кроме того, всем участникам экспедиции необходимо было отдохнуть и поспать, и охотники и нищие привыкли бодрствовать по ночам. Однако события последних дней вымотали всех, и начинать поход, который обещал быть весьма и весьма нелегким, следовало со свежими силами. Им отвели постели в личных покоях крота. Там было безопасно и достаточно просторно, чтобы все смогли разместиться с комфортом. Однако сам король нищих отказался от отдыха, заявив остальным, что просто глаз не может сомкнуть, когда его владения подвергаются осаде. Он отправился в подземелье бить крыс плечом к плечу со своими подданными. И к ночи вернулся в свои покои совершенно измученным. Кэтлин, взглянув в его усталое лицо, предложила ему остаться. Но Крот, как, впрочем, и даже и слушать об этом не хотел. «Я бывал на полях сражений, мисс Беннет», — заявил король. Из-за шрама улыбка его вышла кривой. «И вы напрасно думаете, что каким-то жалким крысам под силу заставить меня отступить с намеченного пути?» «Мне доводилось видеть врагов и пострашнее!» Таниэль и Кэтлин большую часть дня провели в святилище Дьяволенка, где вместе со слепым мальчиком совершали обряд за обрядом. Спали они урывками, и только когда у них уже недостаточно было сил бороться с усталостью. Дело, которым они занимались, чрезвычайно выматывало. Но ведь отряду предстояло проникнуть в самое сердце тьмы и дать решающий бой могущественной нечисти, поэтому надо было запастись мощным арсеналом. Они наносили магические знаки на ножи и кинжалы, нанизывали на веревки из кабаних жил амулет за амулетом, приготовливали необходимые растворы и снадобья. Порох, пули, серный раствор, клинки. Арсенал охотников за нечистью состоял не только из традиционного, но и из магического оружия. Все необходимое предоставил им дьяволенок, прибавив несколько незаменимых вещиц от себя. Оперенные металлические дротики с ямайки, чтобы обороняться против джамбов. Гри, гри из Нового Орлеана, для отпугивания ходячих трупов. Миниатюрных канадских лесных идолов, способных обездвижить Виндиго. Конечно, предусмотреть все было невозможно. Кроме того, слишком большой боезапас им было попросту не унести. Оставалось отобрать лишь самое действенное из оружия и надеяться, что этого хватит. Элайзабл провела оставшееся до начала похода время за чтением. Джек дал ей учебник, содержащий самые простые заклинания и описания самых несложных обрядов. В расчете на то, что если в недрах ее существа осталась какая-то частица памяти о навыках и умениях ведьмы Тэч, то с помощью прочитанного все это надежно закрепится в ее сознании. Элайзабл прилежно штудировала учебники, ловя себя на том, что стоит ей взглянуть на тот или иной магический рисунок или ритуальный узор, как тот накрепко запечатывается в ее памяти. За день она выучила немного, всего каких-то три десятка обрядов и заклинаний. Но ее не покидала уверенность. что в случае необходимости она сможет применить все это на практике, и при том успешно. «Что же это она со мной сотворила?» – озадаченно размышляла она. «Зачем мне все эти колдовские умения и приемы?» Покинув тело был ведьма оставила ей в наследство многое из того, что знала и умела при жизни. Одно дело читать сказки, где герои творят чудеса, а совсем другое – самой обрести сверхъестественные способности, да еще и помимо своей воли. Это расстроило и напугало девушку. Она скользила взглядом по страницам книги, где описывалось, как с помощью магии причинять боль, отвлечь противника и даже убить его. И всякий раз оказывалось, что все это ей уже знакомо, колдовские навыки выпрыгивали из памяти, словно чертята из коробки. Элайзабл боялась и помыслить о том, что еще она могла бы припомнить, проведя она за подобными учебниками месяц, два или год. «Вот ей стало ведьмой», – подумала она и едва не расплакалась от этой мысли. Накануне выступления в поход усталость сломила почти всех, пришлось выкроить несколько часов, чтобы поспать. Только Крот Арман так и не сомкнули глаз. Силач словно вовсе не нуждался в отдыхе, всюду сопровождал своего господина. Что до Карвара, то он единственный из всех проспал весь день напролет безмятежным сном младенца. Тем временем нечисть медленно, но верно вела наступление на кривые дорожки, постепенно отвоевывая все большие территории. Настала ночь. Над Лондоном не гроза. Багровые молнии одна за другой рассекали на части неба. Ветер со свирепым завыванием гнал черные дождевые тучи. Там, куда попадали огненные стрелы молний, тянулись километры выжженной земли с почерневшими островами домов. По стелам обгорелых развалин стекали струи дождя, и казалось, что здания оплакивают сгоревших в них заживо людей. На границе кривых дорожек стояла старая церковь – строение из выщербленного ветрами камня с готическими стрельчатыми окнами и арками. Пожар, случившийся днем по соседству, покрыл ее стены и окна копотью, но неистовый ливень почти дочисто отмыл цветные витражи. Вот уже почти 20 лет, как церковь стояла заброшенной. Ее большие входные двери оставались заперты с тех самых пор, как прилегающими землями завладели нищие – Церковь находилась на западном рубеже территорий, подвластной королю Каратум. Внутри, как обычно, разгуливал бесплотный вурдалак. Он скользил между высокими колоннами из песчаника, огибая алтарь, шествовал по апсидии возвращался назад. Купель вот уже много лет не наполнялась святой водой. Алтарь был разграблен и заброшен. Вверху на толстых цепях было подвешено массивное деревянное резное распятие. Одна из его цепей со временем растянулась и стала длиннее другой. отчего изваяние слегка перекосилось и висело теперь под довольно странным углом. Вырезанные из дерева глаза Христа, не мигая, смотрели на нечисть, которая, как ни в чем не бывало, прохаживалась между скамьями. Создание это считало себя живым, на самом же деле оно скорее являлось бесплотным духом, призраком вампира. Человеческий глаз мог разглядеть его только, если на вурдалака падали прямые лучи света. В остальных случаях монстр становился невидимым, неосязаемым, как будто и вовсе несуществующим. Но где-то в глубине своего призрачного сознания чудовище считало себя хранителем церкви, ее стражем, обязанным совершать еженочный обход всего здания. В первое время, когда бесплотный вурдалак здесь водворился, ему не раз случалось расправляться с непрошенными гостями. Те же из них, кто чудом избежал смерти, предупредили остальных, что в церкви небезопасно. И вот уже шесть лет, как никто из живущих, не отваживался переступать ее порог. Так было до нынешней ночи. Не так просто оказалось отворить каменную дверь потайного хода в церковном склепе. По-видимому, когда-то этот путь отступления приготовили для себя священники, которые опасались стать жертвами религиозных преследований, заставивших многих из их единоверцев бежать из Британии в Америку. Впоследствии этот ход стал составной частью сложной системы подземных тоннелей, по большей части прорытых после Вернайтштанг, и впоследствии продленных и усовершенствованных нищебратьей, которая обосновалась в кривых дорожках. Но до сих пор тем отдельным участком подземной системы, составной частью которой являлся церковный потайной ход, никто не пользовался. Таниэлю понадобились все его силы, чтобы сдвинуть массивную плиту, за которой в луче света от фонаря перед ним предстало прямоугольное пространство склепа. Воздух в усыпальнице был спертым и тяжелым, пропитанным сыростью и пылью. Подняв фонарь повыше, Таниэль увидел ряды каменных возвышений, уставленных замшелами, потрескавшимися мраморными саркофагами. Несколько пауков проворно юркнули в щели. Охотник внимательно оглядел склеп и лишь после этого поднялся по ступеням и сделал шаг остальным следовать за ним. Кэтлин вынорнула из тоннеля второй, за ней шла Элизабл, Крот и остальные. Замыкал шествие гигант Арман. Когда все они поднялись по лестнице, свет множество фонарей полностью рассеял мрак, царивший в склепе. Крошащиеся от старости камни источали запах плесени. Над полом возвышались несколько продолговатых плит, на которых были высечены стершиеся от времени письмена. Там под плитами покоились чьи-то останки. Обитатели этого мрачного места – крысы, пауки и жуки – спешили укрыться от ослепительного и пугающего света фонарей. Низкий потолок нависал над головами людей, словно хотел прижать пришельцев к каменным могилам, обступившим их со всех сторон. На лице Армана застыла гримаса ужаса. Он то и дело отзирался по сторонам, вздыхая и постановая. Таниэль, прежде чем осветить своим фонарем узкую каменную лесенку, которая вела наверх, бросил на великана укоризненный взгляд. «Смотрите в оба», – предупредил охотник своих спутников. «Сукин сын где-нибудь рядом ошивается, голову даю на отсечение», – пробормотал Крот. О бесплотном вордалаке в кривых дорожках знали почти все. Знали, но ничего не имели против него. В конце концов, считали они, пусть тебе живет в старой церкви, коли ему так по душе. Нам-то она ни к чему. Однако теперь отряду предстояло столкнуться лицом к лицу с самозванным сторожем церкви. Подземный ход, который заканчивался в церкви, позволял более чем на километр сократить путь по охваченным безумием улицам. Зато выход сторожил бесплотный вурдалаг. «Лучше уж из двух зол выбрать меньше и хорошо знакомые», сказала Кэтлин, когда они держали совет, выбирая какой путь безопаснее. «Зажигайте!» – приказал Таниэль. Кэтлин достала из своих припасов маленькую кадильницу – золотой шарик, покачивающийся на трех золотых цепочках. То же самое сделал и Карвар. Он поднес спичку к порошкообразному веществу, которое наполняло шарик. Повалил густой дым, и Арман испуганно заблеял. Кэтлин и Карвар принялись ритмично раскачивать свои кадильницы из стороны в сторону, чтобы дым распространялся равномерно по всем направлениям. Воздух наполнился запахом горячей земли с примесью чего-то едкого. «И при помощи этой штуки вы рассчитываете отогнать от нас бесплотного вурдалака?» – с сомнением спросил Крот, понизив голос до шепота. «Вурдалаги этот запах терпеть не могут», – доверительно сообщил ему Таниэль. «Перемолотые в пыль сушеные лилии, измельченная сена, сухая земля и ладан. Запах похорон». Он вопросительно взглянул на Кэтлин и она кивнула, подтверждая, что при помощи кадильниц им удалось достичь ожидаемого эффекта. «Это напоминает им, что они давно покойники. «Вот уж никогда бы не подумал, что такая маленькая вещица может быть оружием против нежити», – усмехнулся Крот. «Стоит ли вообще после этого принимать всерьез этих монстров?» Таниэль посмотрел на него с осуждением. «Вы себе не представляете, сколько истребителей нечисти стали жертвами бесплотных вардалаков, прежде чем было изобретено это оружие. Поднявшись по нескольким каменным ступенькам, они очутились в резнице, маленькой комнатке без окон, где священники переоблачались перед проведением мессы». С тех пор, как в церкви прекратились службы, комната это опустела, и все ее убранство состояло теперь из скамьи и каменной умывальни. Кэтлин первой пересекла резницу и толкнула дверь в помещение церкви. В глубоких нишах пустого и гулкого зала притаились мрачные тени. Фонарь Кэтлин пронзил своим ярким лучом проход между двумя массивными колоннами. В церкви было чуть светлее, чем в резнице и склепе. Между каменных стен перекатывалось сехо громовых раскатов. Витражи пропускали с улицы тусклый свет, окрашивая его под цвет ангельских крыльев и одеяний святых. С чуть покосившегося креста на ряды тонувших во мраке скамей взирал огромный деревянный Христос. «Где же призрак?» – шепотом спросила Элайзабл. «Здесь, очень близко», – хором ответили ей Кэтлин и Таниэль. Оба безошибочно чувствовали приближение монстра. «Идемте же», – нетерпеливо прошептал крот Арман, который был невероятно счастлив, что убрался подальше от склепа с мертвецами, издал свой кудахтующий смех. Маленький отряд медленно двинулся вдоль правой стены с двухстворчатыми дверями в северной стене церкви. Таниэль настороженно вглядывался в тени, скользившие по стенам и полу огромного пустого здания, и чувствовал, как волосы у него на затылке встают дымом от близости нежити. «Вот он где, наш вурдалак», — вдруг прошептал Крот. Призрак, сутулившись, затаился в центральном нефе. Свет фонарей падал на него сбоку и проходил сквозь полупрозрачный силуэт, закутанный в белые полупрозрачные лохмотья, тоже призрачные. Из рваного рукава торчала костлявая рука. Кожа и плоть головы по большей части истлели. Гладкий череп таращился пустыми глазницами. Губы отсутствовали, и под провалившимся носом зияла зловещая улыбка. Он казался ходячим скелетом, полуразложившимся трупом, Но не был ни тем, ни другим. Там, где на него падал луч света, Бурдал оказался плоским, двухмерным наброском, подвешенным в пустоте. Но те части его тела, на которые свет не попадал, оставались невидимыми. Монстр, казалось, никак не отреагировал на вторжение стольких людей в его жилище. Он медленно двигался вперед и глядел своим пустыми глазницами прямо перед собой. «Он нас заметил?» – сомнением спросила Элайзабл. «Еще как!» – мрачно ответил Таниэль. Делает вид, что ему не до нас, это их обычная уловка. Надо идти. Но только медленно. Может он нас и пропустит с миром, если мы не напугаем его каким-то резким движением или звуком. Все послушали Станиэля и продолжили свой путь к двери, не сводя глаз с призрака. Вурдалаг двигался в том же направлении по центральному проходу, маленький отряд отделяли от него только ряды скамей. Путники уже давно не ходили по поверхности земли. И потому даже не догадывались, какая чудовищная буря разразилась над Лондоном. И когда молния ударила в землю где-то совсем неподалеку от старой церкви, вслед за чем раздался оглушительный удар грома, Арман взвизгнул от неожиданности, а был пригнулась и втянула голову в плечи. Крот смачно выругался и кивнул туда, где только что находился призрак. Он смылся. И верно. Бесплотный вурдалак, которого вспышка молнии на мгновение светила с ног до головы, внезапно исчез где-то в мраке просторного зала церкви. В воздухе сгущалось напряжение. Повисла гнетущая тишина. Когда монстр был на виду, его следовало опасаться. Но теперь, когда он скрылся, вурдалак стал в сто крат опасней. «У нас ведь остались наши кадильницы», — сказал Таниэль. «Смелее, вперед!» Кэтлин подняла свой золотой шарик на цепочках над головой и стала раскачивать его еще сильнее — чем прежде. То же самое сделал и Дым быстро распространился вокруг них, отряд медленно двигался к выходу из церкви. Им осталось пройти примерно половину пути. Кэтлин как раз прикидывала, не лучше ли им преодолеть расстояние до двери бегом, как откуда-то сзади и сверху послышался истошный вопль, и бесплотный бурдалаг обрушился на них с вершины одной из колонн. Острыми когтями он метил в Элайзабл. Девушка испуганно вскрикнула и прижалась к стене. Но дым кодильниц заставил вурдалака резко отпрянуть. Крот машинально выхватил пистолет и выстрелил в монстра. Бесплотный вордалак уже и сам шарахнулся прочь, чурая из густого дыма. Пуля пробила в его призрачном теле при огромную дыру и угодила в одно из витражных окон в фасаде церкви. Разноцветные осколки хлынули на пол, словно звенящий стеклянный водопад. Бесплотный вордалак завопил от ярости. Незваные пришельцы нанесли урон его церкви. Его оглушительный визг резал уши. Все невольно пригнулись и втянули головы в плечи. Монстр, словно молния, меткнулся к кроту и прыгнул ему на грудь. Призрачные пальцы с длинными когтями прошли сквозь плоть и сдавили сердце, словно большое яблоко. Король нищих закричал голосом, на удивление тонким для столь могущественного и мужественного человека. Но Таниэль не дал вурдалаку прикончить несчастного. Охотник метнулся к монстру и набросил на него связку амулетов. Снаружи снова сверкнула молния, и удар грома заглушил предсмертный вопль бесплотного вурдалака. Когда эхо громового удара стикло, все увидели на полу на том же месте, где только что находился призрак, лишь связку амулетов. Бесплотный вурдалак обрел, наконец, вечный покой. Все заговорили и закричали разом, перебивая друг друга. Крот стяная упал на руки подскочившего к нему Армана, Элайзабл рыдала от ужаса, Арман вторил своему господину пронзительным истерическим верещанием. Карвар и Таниэль выкрикивали какие-то распоряжения, которых никто не слушал. Кэтлин даже пыталась отдавать всем приказания. Только дьяволенок Джек стоял молча и невозмутимо. «Отойдите!» – возвысив голос, велела всем Кэтлин. «Отойдите от него! Арман, положи его на пол!» Крот в эти мгновения удивительно походил на раненого зайца. Такой у него был испуганный беспомощный вид. У него перехватило дыхание, и крик его смолк. Он беззвучно разевал рот, хватая воздух. Арман, послушавшись Кэтлин, бережно опустил своего господина на пол. Охотница оттолкнула в сторону Карвара, который по полицейской привычке пытался взять командование на себя, хотя понятия не имел, что следует предпринять. Кэтлин одним движением разорвала рубаху на груди раненого, а Арман опустился на пол, положив голову крота себе на колени, и бережно придерживал ее. Разумный поступок. которого трудно было ожидать от умственно отсталого гиганта. «Но почему же кадильницы не отпугнули вурдалака?» – спросил Карвар. «Потому что этот идиот его разозлил», – ответила Кэтлин, прикладывая ладонь к груди крота. Там, где пальцы монстра прошли сквозь кожу, она стала серой. Охотница открыла рот, но Таниэль уже протягивал ей золотую кадильницу. Кэтлин высыпала на ладонь тлеющий порох и стала втирать его в грудь крота. Король нищик все так же хватал ртом воздух, морщес и кашляя. Но ведь вурдалаг не мог, начал Болотаниель, но дьяволенок его перебил. Ныне время нечисти, она стала сильнее. Мальчик подошел к лежавшей на полу связке амулетов и поднял ее. Казалось, что плачевное состояние, в каком пребывал крот, его нисколько не заботило. Мальчик поднес обереги к своим зашитым глазам, два амулета обуглились и все еще дымились. «Теперь мы знаем, какие обереги действуют на вурдалаков». Удовлетворенно произнес он и с этими словами вернул амулет Этаниэлю. Кэтлин с силой опустила сомкнутые кулаки на грудь крота. Раздался чавкающий звук. Кроль нищих закашлялся. Глубоко вздохнул и откинулся назад. На щеке его стал понемногу возвращаться румянец. Арман бережно уложил его голову на пол. «Смерть ему пока не грозит», — сказала Кэтлин. «Но он нуждается в лечении». Надо совершить необходимый обряд, чтобы закрепить успех. Дьяволёнок, возвращайся вместе с ним и сразу же начинай... — Нет! — хрипло прошептал Джек. — Никуда мы не вернёмся. Надо всё сделать так, как велели гадальные камни. Мы оба пойдём дальше. — Вы вернётесь! — Кэтлин топнула ногой. Дьяволёнок медленно покачал головой. — Камни сказали мне, чем всё кончится. Если мы всё сделаем правильно, победа будет за нами. Но стоит нам свернуть с предначертанного пути и рисунок судьбы изменится нельзя жертвовать всем миром ради благополучия крота значит оставшиеся камни значение которых ты нам тогда не истолковал сказали тебе о многих вещах догадался тониэл кто останется жить а кто погибнет и где и в одном случае как ты не вправе скрывать это от нас возмутился тониэль я не вправе вам об этом говорить спокойно возразил деваленок Потому что если мы попытаемся что-нибудь изменить, изменится и конечный итог. Я мог бы спасти одного из вас, но тогда остальные погибнут. И даже спасенный все равно расстанется с жизнью. Но только чуть позже. А наша миссия кончится крахом. Он так громко выкликнул последнее слово, что Элайзабл вздрогнула от неожиданности. Наш путь предопределен заранее. Вам По не показалось странным, что мои камни и детектив Карвер, не сговариваясь, пришли к одному и тому же плану? «Знаете, это высшие силы выбрали нас в качестве главного оружия в борьбе против нечисти. Мы не можем противиться их выбору». «Какие еще высшие силы, Дьяволедок?» Сердито спросил его Таниэль. «Я не позволю считать себя пешкой в чьей-то игре. Я сам за себя отвечаю. И не собираюсь быть орудием каких-то там загадочных сущностей, на которые ты намекаешь». «Я имел в виду не сущности, о которых ты отзываешься с таким пренебрежением». Джек склонил голову на бок. На его бледных кубах мелькнуло подобие улыбки. Я говорил о той могущественной силе, которая создала видимую часть вселенной, о силе, которая управляет ходом времени и последовательностью событий, о силе, которая руководит движением планет. Ее орудие – это всяческие совпадения, различия и случайности. Это по ее воле мужчина наклоняется, чтобы подобрать монетку, которую кто-то обронил несколько дней тому назад. И какая-то девушка при этом случайно на него натыкается. А после он берет ее в жены. А еще лет через 500 их потомок становится правителем половины мира. А то она приковывает внимание ученого к какой-нибудь маленькой детали. К незначительному комментарию в научном труде. А через десяток лет, благодаря этой случайности, отыскивается снадобье от страшной хвори. Она, эта сила, столь велика и безгранична, что хаос, каким он нам представляется. становится всего лишь обратной стороной установленной ею гармонии. Сила эта безымянна и всегда останется таковой, хотя люди зовут ее порой судьбой или роком. Но она не то и не другое, а просто ход вещей. Мы сами выбираем собственные пути, но они неизменно вплетаются в общий рисунок, в узор, созданный и подготовленный этой силой. Таков наш удел, таков путь, которым мы следуем. Все слушали мальчика словно зачарованные. Первым очнулся Карвар. «Кто ты, Дьяволедок?» – с почтительным изумением спросил он. «Я всего лишь сосуд, некое вместилище, подобное тому, каким еще недавно была Элайзабл», – сказал Джек. «Я провидел наш путь и должен идти по нему вместе с вами, таков рисунок судьбы. А теперь помогите королю Крыту подняться на ноги, его смертный час еще не настал». Арман своими огромными ручищами поднял короля нищих с пола. Крот стоял, пошатываясь. Лицо его было бледно, на груди темнело серое пятно. Он мрачно взглянул сперва на Таниэля, затем на Девалёнка и пробормотал. «Я пойду с вами. Мне это по силам. Мне уже легче». Никто не произнёс больше ни слова. Никто не пытался ему возразить. Им выпала нелёгкая задача и следовало выполнить её во что бы то ни стало.